аугметику. застанав люди осели на пол, дергаясь в конвульсиях, а боевики Лю, что зашли вместе с гостем, внезапно направили стволы на оставшихся членов триады. Вонг, холодея, сообразил, что все владельцы имплантов больше ему не подчинялись. В строю остались только те, кто не имел кибернетических улучшений, как сам Лю либо те, у кого они не были связаны с мозговой активностью. «Как такое возможно?» — Вонк не знал, но годы жизни научили быстро оценивать ситуацию. «Кто ты и чего хочешь?» — холодно спросил мастер Триады. «Поговорить», — улыбка незнакомца казалась вызывающей. В последнее время появилось много желающих со мной поговорить. Даже начинаю сомневаться, остались ли у жителей Сити другие собеседники, кроме Лю Вонга. Я хорошо заплачу за беседу. Вы будете довольны. Сожалею, что вынужден был начать разговор именно так, но вы очень занятой человек, мастер Вонг, как и я. Боюсь, у меня нет времени записываться на прием». «Восхищен той дерзостью, с которой ты это проделал. Думаю, ты догадываешься о последствиях?» «Пустое. Не тратьте на меня угрозы, мастер. У вас и без того достаточно врагов. И потом, я предупредил, что хорошо заплачу. Разве не деньгами вы измеряете свой успех?» «Ты рассуждаешь как торговец». Ошибка в том, что ты думал найти здесь такого же торговца. Незнакомец снял очки. Увидев его глаза, Лю, прозванный соплеменниками железным, резко отшатнулся. Глаза были мертвыми. Где-то в их глубине жила и переливалась кольцами тьма. Дзяньши! выдохнул вонк, назвав. Собеседника именем китайской нечисти. Предыдущего владельцы этой оболочки звали Слим. Но «Ну, если хочешь, называй меня так, как тебе удобно. Ты хозяин, я гость. Глава триады бросил взгляд на оставшихся союзников, собираясь отдать им некий приказ. Те тоже узревшие глаза чужака были на краю паники. Лишь строжайшая дисциплина заставляла их держать противников на прицеле. «Подумайте, как следует, мастер Вонг. Если начнется перестрелка, вы наверняка будете уничтожены. Человеческое тело — очень хрупкая вещь. Тебе стоит переживать за себя», — напряженно заметил Вонг. «О, нет!» Мой дух не зависит от этой оболочки и сразу же окажется в теле любого подходящего носителя имплантов мозгового процессора. Таких здесь немало, ведь подвал дома служит вашей организации казармой То, о чем ты говоришь, невозможно. Хм, вероятно, ранее вы считали невозможным сам факт появления чужака, явившегося без приглашения. Однако вот он я. Здесь. Лю помедлил. Потом кивком головы приказал телохранителям опустить оружие. «Чего ты хочешь?» «Кому ты передал филадельфийские чипы?» — спокойно спросил улыбчивый незнакомец. Вонк, не сдерживаясь, грязно выругался. Уже второй раз девчонка и мужчина, с которыми он совершил сделку, становились причиной проблем. И следующая была хуже предыдущей. Откуда тебе известно о чипах? Зная потребности оппонента, можно предугадать логику его действий. Я отслеживаю все необычные запросы и передвижения подходящего товара. Пусть так, но вернемся к моим покупателям. Я не знаю их имен. Допускаю. Но ты фиксируешь всех, кто приходит к тебе. «Однако записей, связанных именно с этой сделкой, на дисках твоих машин нет, я проверил». «Где же они?» Вонг понял, что жуткий посетитель каким-то образом успел взломать базу данных Лю и проверил все, что было нужно. Но, несмотря на этот зловещий факт, теперь настал черед Вонга улыбнуться. «Видишь ли, ты не первый, кто ими интересуется». «Тебя опередил некто детектив Максимилиано Полетти». «В чем его интерес?» «Расследует дело хакеров. Так он называет тех, кого ты ищешь». «Записи взял он?» «Да. Собирается по ним установить личности этих людей». «Ты сэкономишь мне время, если скажешь, где его найти. Уверен, ты уже навел некоторые справки». Вонг задумался прикидывая варианты и последствия. «Это возможно, но будет тебе недешево стоить. Значит, мы оба все-таки торговцы». Смех незнакомца был так же отвратителен, как и его улыбка. «Я готов повторить снова. Деньги — не проблема. Ты не будешь разочарован». «Хорошо. Если это так, пожалуй, я тебе помогу». Я хочу попросить тебя еще об одном платном одолжении. Мне понадобятся твои люди, мастер Вонг». «Это исключено. Думаю, ты догадываешься, что я могу хоть сейчас увести их и без твоего согласия. По крайней мере, тех, кто напичкан имплантами. Но мне нужны все. И потом, зачем нам портить отношения?» «За эту услугу ты получишь столько, сколько вся твоя организация не принесет за три года. Разве оно того не стоит? Проверь свой банковский счет!» Вонг взял в руки планшет и недоверчиво взглянул на только что упавшую сумму. «Где гарантия, что ты с такой же легкостью не выведешь деньги обратно?» «Если желаешь, их эквивалент в драгоценных металлах...» Тебе сегодня же отгрузят на любой указанный склад. Будем считать, что мы договорились. Макс терпеливо ждал, пока криминалист закончит работу. В облицованном кафеле морги было холодно и неуютно. Впрочем, странно было ожидать от этого места чего-то иного. Трудившиеся здесь люди, должно быть, обладали специфическим восприятием мира, если добровольно соглашались проводить на этой работе большую часть своего времени. Наконец, хирургический дрон втянул в себя конечности, напичканные скальпелями, крючками и пилами, и, загудев, отъехал в сторону. От стола со вскрытым телом, стягивая хирургические перчатки, отошел высокий темноглазый брюнет с седыми висками. Это был Уго, штатный криминалист полицейского департамента. Он откинул полиэтилен со столика и взял кофейную кружку с автоподогревом. «Все же ты бежишь впереди паровоза, Макс. Отчет по последней жертве черных трансплантологов будет готов лишь к среде. Извини, но вынужден работать в порядке очередности». «Ты не единственный коп в участке, кому нужны результаты вскрытия». «Ты же знаешь, испанец, я готов потерпеть, пока ты состряпаешь официальные бумаги, но мне важно твое личное мнение. Ты уверен, что это работа тех, кого я ищу?» «Несомненно. Отметки захватов, с помощью которых жертву фиксировали к столу, следы работы скальпелей, угол и глубина надреза...» Подчерк тот же, что и в предыдущей серии. Все тела имеют следы электрошокового воздействия. Вероятно, использовали что-то типа шершня третьей или четвёртой серии. Такие в достатке у разных охранных фирм, да и в свободной продаже нередко встречаются. По идее, для их покупки нужна лицензия, но ты знаешь, как у нас с этим обстоит дело. Деньги решают все. Удалось найти какую нибудь «Закономерность в выборе преступниками жертв». Уго рассмеялся и освободился от клеенчатого фартука. «Это уже твоя работа, Полетти. Со своей стороны я не заметил ничего, что могло бы их связывать. Разные профессии, статус, возраст. Общий только финал». «Не, правда, Макс, порадовать мне тебя нечем». Скверно детектив посмотрел на трубки белых ламп, торчавшие над столом морга, словно иглы дикобраза. Уже собираясь уходить, Макс вдруг спросил, а что за тело робота с меткой проведенной экспертизы лежит у входа?